Тем, кто послушен богами, боги охотно внимают. На рукоятке серебряной стиснув тяжелую руку, меч свой огромный в ножны опустил хилес, покоряясь слову Афины. Она ж на Олимп обратно в дом Эгиоха Зевеса, в собрании прочих бессмертных. Сын же Пелея словами суровыми тотчас к Вновь обратился, и в сердце нисколько не сдерживал гнева. Пьяница жалкий с глазами собаки и сердцем оленя. Ты никогда не в сражение отправиться вместе с народом, не очутиться в засаде с храбрейшими рати-мужами. Сердцем своим не решался. Тебе это кажется смертью. Лучше и легче в сто раз по широкому стану ахейцев грабить дары у того, кто тебе прикословить посмеет. Царь, пожиратель народных богатств, над презренными царь ты, будь иначе, в последний бы раз ты нахальничал нынче, но говорю я тебе и великую клятвой клянусь, Этим жезлом я клянусь который ни листьев, ни веток вновь не спустит. однажды в горах от ствола отделенный, зелени больше не даст, раз медь уж с него удалила, листья с корой и ветвями. Теперь его носят в ладонях судьи ахейцев сыны, уставы блюдущие Зевса. Пусть этот жезл тебе будет моей великой клятвой. Время придет, и охейцев сыны возжелают пелида, Все до последнего. Горько крушась, ты помочь им не сможешь в битве, Когда под ударами Гектора мужа-убийцы Будут толпами они погибать. Истерзаешь ты скорбью сердце свое, что охейца храбрейшего так обесчастил. Так сказал Ахиллес, и стремительно на землю бросив жезл, золотыми гвоздями обитый, уселся на место. Сидя напротив, Атрид бушевал. Тут сладкоречивый Нестор поднялся. Пилоский оратор с голосом звучным. Слаще пчелиного меда текли с языка его речь. Два поколения исчезло людей, предназначенных к смерти. С кем родился он, когда-то и вырос в хранимом богами Пилосе. Третьим уже поколением старик управлял там добрых исполненных чувств. Обратился он к ним и промолвил «Горе!» Великая скорбь на землю не сходит как ликовали бы владыка Приам и Приамовы дети. Сколь беспредельную радость троянцы бы все испытали, если бы знали, какую вы раз затеяли оба. Вы, межданайцев, в собраниях первые-первые в битвах. Мой не отриньте совет, ведь намного меня вы моложе. Знал я когда-то мужей и сильнее, чем вы, и храбрее. С ними я дело имел, и они не гнушались со мною. Нет подобных мужей не видал я и век не увижу. Были то люди могучие, слава сынов земнородных. Были могучи они с могучими в битвы вступали. Горных чудовищ сражали, ввергая в ужасную гибель. Был я, однако, и с ними в содружестве. Пилос, покинув, издалека к ним пришедший, меня они вызвали сами. Тех побеждал я чудовищ один на один, а сражаться с ними никто б из людей не осмелился, нынче живущих, Слушали речи мои и советы мои принимали, эти люди. Примите и вы, так было бы лучше. Ты, Агамемнон, хоть властью силен, Не лишай Ахиллеса девушки. Раньше в награду ему ее дали Ахейц. Так же и ты, пелиид, старем перестань припираться. Чести подобной, как он, не имел ни единой доныне царь скиптроносец, которого Зевс возвеличивал славой. Пусть ты очень силен, пусть богиню на свет рожден ты. Все ж тебя выше отрит, людей ему больше подвластно. Сердце свое усмири, отрыит, я тебя умоляю. Гнев прекрати, Напелида! Сильнейшим он служит оплотом всем нам в войне злополучной, которую нынче ведем мы.